Глава пятая. Жених тряхнул головой, и только сейчас я увидела волнующую просить на его висках. Глаза у него были карие, волосы темные, а сам он казался намного крупнее, чем показалось мне сверху. Его рука была толщиной с мою ногу, так что шансов вырваться у меня было мало. «Вы о чем сейчас?» – с тревогой спросила я, понимая, что лежу в очень двусмысленной позе, но не по своей воле. Темная линия у нижнего века придавала взгляду мужчины оттенок чего-то зловещего, но изогнутая бровь выглядела довольно игриво. Вблизи он был намного интереснее, чем издали. А еще он пах чем-то... на запах, похоже, Паула Санта. Была когда-то у меня такая штука для медитации. «Как о чем?» – удивился незнакомец, дернув за ноги поближе к себе. «А! -а, -а! Ему явно это нравилось!» В первую очередь я мужчина, а вы крайне привлекательная женщина. Он сделал паузу, пока я всем уползающим видом показывала, что понимаю намек. Это уже потом я глава тайной канцелярии, а вы ловкая сваха. Добавил незнакомец, словно невзначай. «Я думала, что мне сердце остановится от этих слов. Не могу поверить. Это сон. Просто ужасный сон. Такого быть не может. Упасть в постель начальнику тайной канцелярии. К единственному человеку, с которым я в жизни бы не хотела встретиться. Пустите!» Прошептала я, теперь вырываясь уже по-настоящему. Отчаянно и яростно. «Что, уже уходите?» «Разбудили, возбудили интерес и...» покидаете бессердечная женщина. С усюкающимся полушепотом произнес глава тайной канцелярии.